15. -е. Слабая надежда на то, что герцог прислал посыльного с деньгами на условное место встречи, не сбылась. Оливия до самой ночи ждала топот копыт, но гонец так и не приехал. Утром она встала почти с рассветом, и пока весь лагерь спал, сходила к ручью, умылась, привела себя в порядок, а потом снова села ждать в кои-то веки не в карету, которая опостылела ей хуже темницы, а на чурбачок около потухшего костра. Пока вокруг царила только сонная тишина, а между стволами дубов медленно проплывали клочки тумана, можно было просто сидеть, слушать лениво переливающихся птиц и не думать ни о выкупе, ни о женихе, ни о тех, кто так сильно смущал её сердце, хотя последнее было сложнее всего. И Ройс, и Таллер вызывали в груди такую бурю чувств, что размотать этот клубок на отдельные нити казалось невозможным. Они смеялись над ней, дотрагивались так, как никто и никогда прежде, желали её, и она желала их, обоих. Под веками ярко полыхнуло воспоминание рыжей служанке, которую оба вожака брали в своё удовольствие. Оливия сейчас ощущала к этой девице жгучую ненависть и самую чёрную ревность, потому что та могла позволить себе быть такой, распущенной и распутной. У рыжей не было трёх рядов благородных предков, каждый из которых приумножал славу рода де Соль. У рыжей не было фамильной чести и уж наверняка не было в помине невинности, которую следовало беречь до свадьбы чтобы супруг был в точности уверен, что дети завёрнуты в кружевные пелёнки от его семени. Оливия вздохнула. Она ощущала себя несчастной. Поскорее бы всё закончилось. И Ройс, и Талер нравились ей. Наверное, именно так мужчины нравятся женщинам. От их голосов под рёбрами всё сладко сжималось, а уж от поцелуев и вовсе голова шла кругом. И от властности, с которой они смотрели на неё. Смотрели так, будто она уже принадлежит им, лесным разбойникам, простолюдинам, грязным, ублюдочным бандитам. Оливия нащупала на груди ладанку и истово помолилась деве Марии, прося её подсказать верный путь. Туман на поляне рассеивался, а вот над будущим Оливии становился только гуще. Ведь если гонец не приедет сегодня и герцог не выкупит её из плена, то за каждый день просрочки платить придётся ей. И теперь, зная замашки разбойников, она предполагала чем? Своим телом, невинностью, честью. И их обещание вернуть невесту порченной звенело в ушах. Только вот теперь Оливия не знала, пугает её такое будущее или влечёт. «Проклятые бандиты, не попадись они на пути кортежа!» Она бы уже была герцогиней и потеряла бы невинность с Арчибальдом Фонтене. От этой мысли сразу затошнило. Что же ей делать? Как поступить? Хотя если герцог не заплатит выкуп, всё решат за неё. И от этой мысли Оливии стало жарко. Как же стыдно желать такого. Она распустила волосы, расчесала, заплела их в сложную косу, чтобы продержались до вечера. Заколола гребнем. Пусть всё будет, как будет. По краю поляны проскакала рыжая белка, настрекотала на Оливию и юркнула в дупло. Когда солнце проглянуло сквозь листву и остальные обитатели стоянки начали просыпаться, Оливия ушла в карету, съела остатки вчерашнего ужина, немного моркови и яблока, сняла верхнее платье и на секундочку прилегла на сиденье. Снаружи кто-то спорил, Услышался треск разгорающегося костра и запахло кашей. Оливия прикрыла глаза и неожиданно для себя уснула. Крепко и спокойно, словно спала не посреди бандитского лагеря в лесу, а в своей спальне, в замке. К обеду гонец, ожидающий в деревне вести от герцога, так и не появился. До вечера Оливия прождала его, то и дело поглядывая на лесную тропинку, но тщетно. Только вечером к ней в дверь постучалась одна из служанок. Та самая, якобы наказанная. Ливия не открыла засовчик. Что бы не хотела сказать эта девушка, веры ей не будет. Скорее всего, её опять подослал Ройс, думая, что будет забавно пошутить над пленной баронессой ещё раз. Вот уж такого удовольствия она не доставит. «Мисс Оливия, меня просили передать». Шёпот всё-таки догнал а под дверцу просунулся край записки. Оливия подхватила его и развернула клочок пергамента, на котором было написано. «Баронесса де Соль, сохраняйте ясность ума. Ваша свобода близка. Верные люди помогут вам бежать. Во всём слушайтесь их и будете спасены». Оливия отложила записку в сторону, а потом спохватилась и спрятала её в тайный карман на платье. Сердце колотилось, как сумасшедшее, и это очень мешало думать, потому что Оливия чувствовала обман. Кто-то решил ещё раз зло подшутить над ней, устроить сложный побег, а потом всласть насладиться её растерянностью, испугом и крахом надежд. Наверняка кто-то из бандитов умеет писать и накорябал послание. Вон буквы так и скачут. Нет, она не станет посмешищем дважды. Пусть герцог выкупает её жизнь согласно сделке. Бежать она не станет. Скитаться пару часов по лесу, чтобы потом над ней улюлюкала толпа черни. Не дождутся. Лучше она переговорит с сталлером о том, чтобы он послал весть её отцу. Да, Дессоль почти разорены, но в замке найдётся немало ценного, чтобы заплатить за её жизнь. Выйдя к ручью в следующий раз, Оливия засунула записку на дно под камень. Тут никому в голову не придёт искать. А на закате в карету снова постучали. «Вас наверх просят, светлость, ужинать». Оливия выдохнула, приказала бешено чистившего сердцу уняться и кивнула. «Передай, что через пять минут поднимусь».